Глава пятьдесят шестая В день суда утром ко мне снова наведалась мама Брелдена. Правда, пришла лишь для того, чтобы забрать Шерри и передать няне. Все-таки на судебном заседании маленькому ребенку точно не место. Я не хотела отдавать ей сына, но у меня просто не было другого выхода. «Вчера Брелл пришел в себя», — сообщила она, взяв внука на ручки. «Он уверен, что ты действовала под воздействием магии». Заявил, что явится на суд и будет требовать твоего освобождения. Ему плевать, что лекари даже вставать пока не разрешают. Услышав об этом, я счастливо улыбнулась, а на глазах навернулись слезы. — Скажите ему, — проговорила, смаргивая влагу с ресниц, — чтобы не рисковал здоровьем, я справлюсь. Леди Левит недовольно покачала головой и посмотрела на меня с неодобрением. — Глупые вы оба, совсем о себе думать не хотите. — сказала она и решительным тоном добавила. — Я сама привезу Брэлдена в зал сюда, если доктора позволят. Он должен дать показания. — Спасибо вам, леди левид что спасли его, что уговорили целителя провести операцию. — выдала я, всхлипнув. — Если бы не вы... — О чем ты, милая? Он мой сын. Я люблю его и в любом случае сделала бы все, чтобы ему помочь. — с открытой искренностью ответила она. — И знаешь еще что... «Я вижу, что ты его действительно любишь, и что он любит тебя. Даже горжусь тем, что Брэлдон решил пойти против отца и правил. И пусть Ордон изгнал его из рода, но я принимаю ваш брак». «Спасибо», — отозвалась я, стирая влажные дорожки с щеки. «Для Дана это очень много значит, и для меня тоже». «Ладно», — вздохнула женщина и, подойдя ближе, коснулась моего плеча. «Приводи себя в порядок. На суде ты должна выглядеть достойной леди». И даже если официально в с лишены титула, это закрытая информация. Для всех ты так и остаешься, леди Левит. Вот и веди себя соответственно. Хотя бы ради мужа и сына. Как ни старалась я настроиться на лучшее, как ни храбрилась, но все равно было страшно идти на заседание суда. Я объективно понимала, что чудо ждать не стоит. На кинжале не нашли следов магии. Сама Ханна ни за что не сознается, а свидетельские показания говорят против меня. Все же в душе жила слабая надежда, что мы победим, справимся. Ведь должна же справедливость восторжествовать. Вот где бы пригодились руны месте Уверена, они бы всем раздали по заслугам. Когда меня завели в зал, он оказался полон людей. Краем глаза я увидела Лолу, сидящую рядом с Рином. Они о чем-то тихо спорили. На соседних местах расположились Розалинда и Вилет, у которого на лице стало заметно меньше шрамов. Видимо, он всерьез настроен в ближайшее время избавиться от них совсем. Присутствовали тут и преподаватели из академии, и даже ректор. Но Дана нигде не было. Леди Левит сидела в первом ряду одна, а кресло рядом с ней осталось пустым. Она поймала мой взгляд и отрицательно покачала головой. Увы, ей не удалось привести сюда Брелдена. Видимо, врачи его все-таки не отпустили. А я так мечтала его увидеть. И пусть бы он ничего не сказал судьям, зато мы бы хоть немного побыли рядом. Хотя бы просто в одном зале. Меня посадили в клетку, как какого-то опасного зверя, и на вопросы я отвечала прямо оттуда. Все мои слова, как и слова каждого из свидетелей, проверялись артефактом правды. Вот только получалось, что никто не врал. Когда же Ханну спросили, были ли на кинжале руны подчинения, та с честным видом ответила нет. По ее словам, она просто хотела поговорить с Брелденом, чтобы сохранить дружеские отношения, но разговор сразу пошел на повышенных тонах. Зачем принесла кинжал? Он случайно оказался в сумочке. Убивать себя она не собиралась, думала только припугнуть нас. Лично мне ее показания виделись путанными и надуманными. Мои адвокаты, ведущие ее допрос в зале суда, своими вопросами только подчеркивали странности поведения Ханны в тот злополучный вечер. Вот и получалось, что я рассказывала одно, она другое, а наша няня Эмили, которая видела все со стороны, третье Увы, она спустилась далеко не сразу, и ее показания начинались с того момента, как гостья вытащила из сумочки нож и попыталась вогнать его себе в живот. Эх, надо было оставаться на месте, не пытаться ее спасать. Хотя Дан бы все равно вмешался. И, возможно, если бы кинжал попал в его руки, то руны подчинения сработали бы иначе, и он убил бы меня. Кстати, тогда бы ситуация не казалась такой неправильной. Видимо, именно на такой исход и рассчитывала его бывшая невеста. Когда вопросы к ней закончились, один из моих адвокатов сообщил судье, что лорд Брэлден Левит тоже желает дать показания, но по состоянию здоровья в зал прийти не может, и потому просит разрешения на беседу через видеосвязь. Судья не стал возражать, и вскоре сбоку появился большой полупрозрачный экран, на котором мы все увидели бледного и словно жутко уставшего Брэлдена. «Лорд Левит, вы в состоянии говорить?» — спросил судья. «Да», — отозвался он. Его голос звучал приглушенный и чуть хрипло. «Но недолго. Потому, если позволите, я бы хотел перейти сразу к сути». Лорд Левит дал показания сегодня утром в присутствии следователя Мерита. Его слова проверены артефактом правды. Проговорил один из моих адвокатов. Письменные протоколы и видеозапись приобщены к материалам дела. «И что же вы хотели нам сказать?» Обратился судья к моему супругу. «Я смотрела на Дана и не могла отвести от него взгляда». «Всевидящий, как же мне хотелось сейчас оказаться рядом с ним, обнять, прижаться к нему, услышать, как стучит его сердце, почувствовать его ласковое прикосновение. Но что, если он верит, будто я действительно хотела его убить?» Разозлилась, как говорит Ханна, и дала волю эмоциям. И тут он снова заговорил, а я в напряжении сжала кулаки. «Я обвиняю леди Ханну Лойс в организации покушения на мою жизнь», — сказал Брэлдон. Она принесла в мой дом магическое оружие, разыграла настоящий спектакль и в нужный момент сделала так, чтобы кинжал с рунами попал в руки к моей супруге. Хотя, возможно, Леди Лойс планировала, чтобы этот предмет оказался у меня, и в таком случае сейчас бы я находился на месте обвиняемого, а моя Эмирьяна была бы... не с нами. Увы, у меня вряд ли бы получилось так идеально наложить стазис. Если бы не её своевременные действия, я бы сейчас с вами не говорил. Он замолчал, но всем было ясно, что сказал Брэлдон еще не все. На его лбу выступила испарина, а круги под глазами стали казаться еще больше и темнее. Ему явно тяжело давалось это публичное выступление, но он старался держаться. «Поэтому прошу, уважаемый суд, провести допрос леди Ханны Лойс с использованием глубокой проверки на ложь», добавил мой супруг, тяжело дыша. «Для подобного вмешательства нужны веские основания, лорд Левит», ответил судья. доказательства Оба моих адвоката переглянулись, затем один из них направился к секретарю суда и опустил на стол пластину для хранения информации. У нас есть запись признания, леди Лойс. Правда, она в тот момент находилась не в самом адекватном состоянии, но все же нам бы хотелось показать это уважаемому суду. Дождавшись разрешения судьи, секретарь установил пластину в устройство считывания и активировал нужный файл. Тут же на большом полупрозрачном экране перед нами появилась темная комната, похожая на какой-то подвал. И там, в углу, на деревянном настиле, сидела взлохмаченная дрожащая Ханна. На ней была грязная, местами даже рваная одежда, а расширенные зрачки выглядели пугающе. «Да, я их всех переиграла», — выдала она заплетающимся языком, словно была дико пьяна. эти идиоты так легко повелись на мою игру». Но спасти меня от самоубийства должен был Брэлден, а потом прирезать свою простолюдинку но нет, эта гадина влезла первая а потом еще со стадисом своим мне все карты спутала. «Выключите это!» — выкрикнула подскочившая на ноги Ханна. «Я протестую! Меня опаили, а теперь хотят оклеветать!» К счастью, никто не обратил на ее вопли внимания. Всех интересовало, чем же еще удивит записанное видео. «Что было с тем кинжалом?» — спросил незнакомый женский голос. Точнее, его явно изменили специально, чтобы его никто не узнал. Почему Эмильяна напала на своего мужа? «Немедленно прекратите! Я напишу жалобу в совет судей, вас уволят!» Продолжала причитать актриса. А в это время она же на видео охотно отвечала на заданный вопрос. «Это один из семейных секретов моего рода. Руны подавления воли настроены на определенное действие». «Нанесены особым способом, и на меня не действуют, но вот любой другой человек активирует их лишь прикосновением. А когда действие заканчивается, они просто исчезают без следа». И самодовольно усмехнувшись, добавила. «Ну разве я не умница?» Видеоролик закончился, экран потух, а в зале воцарилась поистине оглушительная тишина. Даже Ханна больше не прочитала, а сидела, схватившись за голову. «Думаю, — наконец заговорил судья. Для вынесения решения о допросе с глубокой проверкой на ложь этих оснований будет достаточно. И стукнув молоточком по столу, объявил. Дело передается на доследование. Подсудимую леди Эмерьяну Левит перевести под домашний арест до следующего заседания. Леди Ханну Лойс взять под стражу в зале суда. «Нет, вы не можете!» — выпалила блондинка, когда к ней двинулись двое полицейских. «Это произвол! Произвол и клевета!» но никто ее уже...» Не слушал. Вечер мы с Шерри встретили дома. А я даже не представляла, что так дико соскучусь по этим стенам, успевшим стать для меня родными. Увы, рядом не было Дана. Его пока не могли отпустить из больницы, а мне самой запрещалось покидать территорию особняка. Потому мы так и не встретились. Но теперь у меня появилась вполне обоснованная надежда, что скоро все в нашей жизни наладится. Осталось только немного подождать. Главное, что Брэлден идет на поправку. Мы даже смогли поговорить с ним по фонапу, и он обещал приложить все силы, чтобы скорее поправиться. Уже уложив спать сына, я долго лежала в постели и думала. Вспоминала первую встречу с Розей, ее братцем и Даном. Могла ли я тогда предположить, что вскоре эти люди так изменят мою жизнь, станут настолько близкими? И даже Рина теперь воспринимала как родственника, пусть и крайне своеобразного. И уж тем более тогда я бы не поверила, что так безотчетно и всем сердцем полюблю Брэлдона. А он полюбит меня. Но все сложилось именно так. И, признаюсь честно, я этому очень рада. Пусть мне пришлось многое пережить, а мой путь был сложен и тернист, но я смогла его пройти. Мы с Даном смогли. Не знаю, повлияли ли на нас руны мести, или нам изначально было предначертано быть вместе, но ни о чем не жалею. И если для пресловутых рун наша любовь стала искуплением, то я могу назвать ее лишь даром. Даром, который сделал нас счастливыми. Даром, который, в отличие от магии, невозможно искусственно кому-то привить. Даром который стоит того, чтобы бороться за него с судьбой.